ими вертеп серебристый наполнился. Все они вместе бились в Персии, и громко меж них возопила Фетида, сестры мои, Нереиды: «Внемлите вы всем мне богини, все вы узнаете, какие печали терзают мне душу. Горе мне бедный, горе несчастный героя родивший!»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 Гектор-убийца похитил с него и доспех тот огромный, дивный, богами дарованный, дар драгоценный Пелею в день как богиню тебя на смертного ложа повергли. Опа, что не осталось ты нимфы бессмертного моря! Опа, что и Пелей не избрал себе смертной супруги! Должна теперь и тебе бесконечную горесть изведать горесть о сыне погибшем,